Весь Мягмар Шааран и Ай проботрачили на побережье. На хлеб Шааран мог заработать и сказками, но он решил пока не раскрывать своего имени и поменьше бывать на виду. Семь арайхонов, поставленных до Мягмара, отсекли большой юго-восточный залив, куда Шааран собирался заманить Еролгуя, прежде чем уйти к Муэрталу, чтобы там взяться за почти нетронутые просторы Далайна. Но, как всегда, борьбе с многорукими помешали люди. Шоаран не ожидал застав возле торгового Орайхона, ведь теперь это была центральная часть страны. Впрочем, встреча с церегами окончилась благополучно. Путников всего лишь остановили и предложили поворачивать обратно, «Там и без того полно бродяг», — глядя пустыми глазами, произнес царек. «Лезут днем и ночью, так что проваливайте». «Да «Мы не сгои возразил Шоаран, — «и потом мы идем в страну старейшин, а не оттуда». «Тем хуже», — говорят, «проваливай, пока цел». Шоаран и Ай покорно повернули назад. Во время перебранки Шуаран успел заметить, что посты развернуты на юг. Значит, охранник лжет. Цареги поставлены не против беженцев. Возможно, дальше есть и вторая цепь караулов. Но эти явно следят, чтобы никто не ушел к Майорталу. Неужто удачливый Адонт настолько взорвался, что вздумал отделяться? Должен же он понимать, что завтра Далайн может отступить, и он окажется лицом к лицу с противником. Если он этого не понимает, то будет наказан. Отойдя на безопасное расстояние, Шааран, как обычно, оставил Ай промышлять Чавгой. А сам вернулся и создал райхон которым должна была начаться широкая дорога к кресту Тенгера. Об этом о Рейхоне и докладывали великому Ванну за обедом. Выстроить дорогу не позволил Яролгуй, послушно зашедший в залив. Шаран, посетовав, что не сумел вовремя перебраться на другой берег, поспешно отошел на запад, между делом создал клочок земли там, а потом решил идти через страну изгоев и добрых братьев. Что-то там происходило, непонятное, слухи доходили странные и противоречивые, и Шарану хотелось самому посмотреть, чем обернулась его месть жужик -чину. Ай, на вопрос, согласна ли она идти обратно, протянула привычное «Я с тобой», и они пошли. На западе путь тоже был перекрыт. Но Шуаран был готов к этому и довольно легко прошел через заставы, тем более, что здесь цереги действительно стояли лицом к противнику и не могли караулить каждого путника. В предутренний час Шуаран и Ай проползли по зарослям Хохиура и на расцвете были на угловых орехонах. После того, как месяц назад Илбыч, Высушил здесь последние огненные болота, война вновь пришла к многострадальному дому старика. Суварк двинул армию изгоев и отнял угловые землю Вана. Впрочем, на самих райхонах это никак не отразилось. Также рос хлеб, в тех же палатках жили земледельцы, получившие звонкий титул «Свободных изгоев». Как только не переименовывает мужика власти, а он почему-то так и остается мужиком. шаран шел по поребрику сухого рейхона. Строил этот рейхон энжин, но высушил его Шааран давным-давно, больше шести лет назад. С тех пор он законно считал его своим и сейчас любовался молодыми туйванами, сгибающимися под тяжестью первого обильного урожая. Только когда зацветут у Иваны, можно считать, что земля родилась, а Илбет стал вровень с древними строителями. Через три года ему исполнится две дюжины лет, но задолго до этого он закончит вторую дюжину рейхонов. Теперь он знает, что легенды о Ване – правда. Можно, если ты силен и открыл свой дар в юности, построить хоть шесть раз по двойной дюжине островов. Главный враг немногорукий, а ты сам. Твоя усталость, боль, одиночество среди бесконечных толп народа. Народа, который не нужен тебе, так же, как ты не нужен ему. Важна лишь земля. Вот эти туйваны, которые зацвели, где прежде тек Нойт. Шаран изогнулся над колючей изгородью, с трудом достал и подтянул цветущую ветвь, вдохнул чистый аромат цветов. Мягко отпустил стебель, долго стоял, глядя, как дрожат, успокаиваясь, цветы. Осторожно снял с отравленных иглограды опавший лепесток. Протянул его Ай. Личико родинки сморщилось в довольной гримасе. Ай пристроила подарок в волосах, ел лепесток, оживил ее лицо, сразу потерявшее мертвенный серо-зеленый цвет. «Идем», — сказал Шаран, — «нам еще много идти». Они шли по промежутку между Арайхоном старого Илбеча и первым сухим арайхоном Шаарана. Когда-то он мог бегать здесь, не глядя по сторонам. Все вокруг принадлежало ему. Теперь не стоило без лишней нужды спрыгивать с общей тропы. Хотя, когда навстречу идет вооруженный караул, лучше по сторониться. — Вот он! — закричал человек, идущий впереди воинов. — Это он хватал, мой туйван! Патрульные настороженно и недовольно разглядывали шарана. И он в который уже раз подумал, что в стране изгоев, изгоев как раз и не осталось. Ночные парки, на удивление, быстро привыкли к новой роли. А эти солдаты, судя по всему, никогда не мыкались на мокром. Скорее всего, это настоящие цареги. Вовремя смекнувшие, что к чему, и перешедшие на сторону сильного, чтобы сохранить свое положение. Прежде они знали бы, что делать с бродягой, а сейчас не вполне уверены и колеблются. С удивлением Шаран увидел, что среди царегов возвышается огрузневшая, но все еще могучая фигура Бороигала. За поясом у палача красовался широкий резной тесак, Символ власти Адонта. «Я ничего не брал?» — произнес Шаран. «Я свободный изгоя и иду по свободной земле». «Не брал? А это что?» Крестьянин кинулся к Ай, Ухватил ее за волосы, стараясь вытащить лепесток. Шаран ударил хама по руке, Оттолкнув так, что мужик отлетел на несколько шагов, Врезавшись спиной, — затрещавшую изгородь. «Это опавший лепесток», — сказал Шаран. «Он ничего не стоит». Цереги без интереса следили за перебранкой и были готовы уйти, оставив владельца дерева самого разбираться с похитителем лепестка. Но тут вымешался баролгай «Ты кто такой?» — спросил он Шарана, глядя поверх его головы. Что-то мне твой голос знаком. «Мой голос знаком многим», — сказал Шаран. «Я сказитель». «Нет, ты не крути. Я сказочки слушать никогда не ходил. Но голосок твой мне очень знаком». Барайгал подошел ближе, посмотрел на Шарана с одной стороны Потом с другой, так, чтобы не было видно шрамов, стянувших правую щеку, удовлетворенно хмыкнул. «Шпион, Ванна, ты был здесь, когда исчез Хоргон. А теперь тебя подослали убить меня, да? Не выйдет, и вяжите его».